Воробьевы проехали по всем дебрям Уссурийской окраины и по Амуру, перевалили через Байкал и м е н о в а в Сибирь, где на лошадях, где на п р о х о д а х добрались опять до Москвы. Таким образом, совершено было отцом и дочерью целое кругосветное путешествие. Когда Воробьевы проезжали по Амуру,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 Оно изображало свернувшуюся змею, кусающую свой хвост. Головка змеи была увенчана воронкообразную к о р о н к у с драгоценным камушком, породу которого определить было бы трудно. «Видело ли ты это кольцо?» – заговорил Егор п а л о ч «Оно на вид решительно ничего не стоит. Простое железо».